пока часы соседней церкви не били двенадцати ударов. Тогда он скромно ложился спать с благодарностью в душе. Но в этот вечер, едва с обеденного стола убрали скатерть, как Уторсон взял свечу и отправился в свой кабинет. Там он отпер несгораемый шкаф и из самого его потайного ящика вынул документ. На папке стояла надпись Завещание доктора Джекеля С нахмуренным лицом адвокат принялся изучать содержание бумаги. Завещание было написано собственноручно Джекелем, потому что, хотя Утерсон и принял его на хранение, но отказал в своей помощи при его составлении. В документе говорилось, что в случае смерти Генри Джекеля, доктора медицины, члена Королевского общества, доктора юриспруденции и так далее, и так далее, все его имущество должно перейти в руки его друга и благодетеля мистера Хайда. Кроме того, там упоминалось, что в случае исчезновения доктора Джекеля или его необъяснимого отсутствия в течение трех календарных месяцев, названный Эдуард Хайд, должен вступить во владение имуществом названного Генри Джекеля без малейшего промедления, что Эдуард Хайт не повинен платить по каким бы то ни было обязательствам доктора Джекеля и только обязан выдать несколько небольших сумм слугам доктора. Этот документ уже давно служил предметом огорчения для мистера Утерсона. Он оскорблял его как адвоката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 Как имя Хайда оделось в отталкивающие атрибуты, а через пелену тумана неизвестности вырисовывалось определенное предчувствие, которое говорило, что этот Хайд — существо адски злобное, враждебное. «Я считал это завещание безумием», — сказал он себе, пряча оскорбительную бумагу в шкаф. «А теперь начинаю бояться...» что оно позор. Уторсон задул свечу, надел плащ и направился к цитадели медицины Кавендиш-скверу. Там жил его друг, великий доктор Ленайон, принимавший в своем доме многочисленных пациентов. «Если кто-нибудь знает суть дела, то именно Ленайон», — подумал адвокат. Важный дворецкий доктора узнал Уторсона принял его приветливо и не заставил ждать, а сейчас же провел его в столовую, в которой доктор Ленайон сидел один за бутылкой вина. Это был здоровый, живой, краснолицый господин с гривой преждевременно посидевших волос, с шумными, решительными манерами. При виде мистера Утерсона он вскочил с места и протянул к нему обе руки.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 Адвокат перешел к теме, которая так занимала и тревожила его. — Мне кажется, Ленаин, — сказал он, — ты и я самые старые друзья Генри Джекеля. — Я хотел бы, чтобы эти друзья были помоложе, — со смехом заметил Ленаин. — Но ты прав. Что же дальше? Теперь я редко встречаюсь с ним. «Да — Да, — сказал Утерсон, — а я думал, что у вас много общих дел. «Было», — послышался ответ. «Но вот уже более десяти лет Генри Джекель стал слишком причудлив для меня. Он пошел по дурной дороге, то есть умственно. И хотя, конечно, я продолжаю интересоваться Джекелем во имя прошлого, но очень редко вижу с ним, чертовски редко». «Ненаучное фантазерство», — прибавил доктор, вспыхнув пурпуровым румянцем. Право разлучило бы Дамона и Пифиаса. Этот взрыв вспыльчивости послужил почти облегчением для Утерсона. Они просто поссорились из-за каких-нибудь медицинских вопросов, — подумал он. И, будучи человеком, лишенным всяких научных страстей, адвокат питал только пристрастие к определенности, точности документов, даже прибавил. «Уж это хуже всего». Уттерсон дал своему другу несколько минут на то, чтобы прийти в себя. И затем задал вопрос, из-за которого пришел к доктору. «Встречал ли ты когда-нибудь его протеже, Хайда?» «Хайда?» — повторил Линаин. «Нет, я никогда не слыхал о нем». Вот какой запас сведений принес адвокат с собой в большую, мрачную постель, на которой он ворочался до тех пор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 Было увлечено или, вернее, порабощено и его воображение. Он беспокойно ворочался среди ночной тьмы, наполнявшей комнату завешенными окнами. В его уме прошел весь рассказ в «Вереница ясных картин». Он увидел множество фонарей ночного города, фигуру человека, быстро шедшего по улице. Он увидел, как по другой встречной улице бежал ребенок от доктора.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 и, наконец, с бешеной быстротой несся по лабиринту освещенного фонарями города и на каждом углу давил малютку и бежал дальше, не обращая внимания на ее стоны. А между тем у этого образа не было лица, по которому Уторсон мог бы узнать его. Даже в грезах у него не было лица, или же лицо, как бы смеявшееся над адвокатом и стоявшее перед его глазами. И вот в душе Утерсона появилось необычайно сильное, почти неудержимое желание посмотреть на черты настоящего мистера Хайда. Ему казалось, что взгляни он хоть раз на него, тайна немного рассеется, может быть, совершенно пропадет, по обыкновению всех таинственных феноменов, подвергающихся исследованию.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 Если он мистер Хайт, то я мистер Сик, непереводимая игра слов. To hide — прятаться, to seek — искать. Наконец терпение Уторсона было вознаграждено. Стояла прекрасная сухая ночь. Морозило. Улицы были чисты, как бальный зал. Фонари, не колебавшиеся от ветра, бросали правильный свет, на котором рисовались определенные тени. Около десяти часов, когда запирались лавки, улица бывала очень уединённа, и, несмотря на то, что кругом гудел Лондон, в ней царило молчание. Лёгкие звуки ясно раздавались в ее тишине. Из домов доносился шум домашней жизни. Шаги прохожих слышались еще задолго до появления их фигур. Уторсон продежурил уже некоторое время на своем посту, когда он, наконец, различил легкие шаги, приближавшиеся к нему. Он столько раз сторожил по ночам, что давно привык к тому, как странно и внезапно стук ног о камне выделяется на общем фоне городского гула. Однако еще никогда его внимание не бывало привлечено так сильно и так исключительно. С глубоким, суеверным предчувствием успеха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 Потом, точно поддаваясь внезапному решению, поднял голову с вызывающим видом. И они несколько секунд пристально смотрели друг на друга. — Теперь я вас узнаю, — сказал Утерсон. — Это может оказаться полезным. — Да, — ответил Хайт. — Так же, как и наша встреча. — А, кстати, вам нужно дать мой адрес. И он назвал улицу в Сохо и номер дома.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 — повторил Хайт немного хриплым голосом. — Кто? — Джекель, например, — сказал адвокат. — Он не говорил вам обо мне! — крикнул Хайт с внезапным приливом гнева. — Я не думал, что вы умеете лгать! — Ну, — сказал Утерсон, — так говорить не годится. Хайт захохотал грубо, дико, и через минуту с необычайной быстротой открыл дверь и исчез в доме.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 и походил на карлика. Он казался уродом, хотя в нем не замечалось никакой ненормальности. Он улыбался противной усмешкой, и в его обращении с адвокатом проглядывала отталкивающая смесь робости и дерзости, точно в злодеи. Голос у него был сильный, шепчущий, довольно прерывистый. Все это говорило не в его пользу,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 — Я видел, что мистер Хайд вошел в дом через дверь бывшего анатомического зала, Пуль, — сказал он. — Позволительно ли это, когда доктора Джекеля нет дома? — Вполне, сэр, — ответил слуга. — У мистера Хайда есть ключ. — Очевидно, ваш господин очень доверяет этому молодому человеку, Пуль, — задумчиво заметил адвокат. — Точно так, сэр, — подтвердил Пуль. Нам всем приказано слушаться его. — Кажется, я никогда не встречал здесь мистера Хайда. — Он нет, сэр. Он никогда не обедает у доктора, — возразил дворецкий. — Мы редко видим его в этой части нашего дома. Чаще всего он приходит и уходит через лабораторию. — Ну, покойной ночи, Пуль. Покойной ночи, мистер Утерсон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 Немногие люди могли так спокойно, как он, читать свитки своей жизни. Мелкие проступки, совершенные им, принижали его. Однако, благодаря дальнейшим воспоминаниям, он снова поднимался в своем мнении, благочестиво прославляя свою судьбу. Он часто бывал близок к ошибкам, но избегал их. Вернувшись к прежним думам, адвокат почувствовал в себе искру надежды. — Если хорошенько изучить этого мистера Хайда, — подумал он, — то, конечно, найдешь у него множество тайн, и, судя по его виду, тайн мрачных. В сравнении с ними худшие заблуждения бедного Джекеля покажутся солнечным светом. Так не может продолжаться. Я холодею, представляя себе, как этот негодяй, точно вор, крадется в спальню Гарри. Бедный Гарри, какое пробуждение! И в какой он опасности! Ведь если только этот Хайт заподозрит существование завещания, в нем может родиться желание поскорее получить наследство. О да, мне следует взяться за это дело. Конечно, если только Джекель не помешает мне. Он прибавил «если только Джекель не помешает мне» потому что его духовный взор снова ясно увидел странные статьи и завещания.